Тирик-тик-чирик-тик-чирик. Чирик, чирик, чирик. Маня открыла глаза. По потолку бродили голубые тени и отражение, словно от близкой воды. Чирикала веселая птичка. Где я? Что со мной? Маня повернула голову и посмотрела сначала в одну сторону, а потом в другую. Совершенно незнакомая комната. Что это может быть? Больница, не похоже, гостиница но это точно не Астория. Маня подтянулась и рывком села. Плед, которым она была накрыта, поехал и бесшумно свалился на пол, но тут же подскочил и рванулся в сторону. — Волька! — позвала Маня шепотом. Плед замер. Маня вскочила, откинула плед и обняла собаку. «Волька — Волька! Она заглянула в маленькие собачьи глазки. — Где мы? Пес лизнул и принялся вскидывать передние лапы ей на колени. — Что вчера было? Тетя погибла. Квартиру опечатали, но Маня туда все же вернулась. Ольга соврала, что накануне к Эмилии не приходила. Картотека, странные прозвища, потом сигарный клуб и. Ну, конечно, Лев граф, главный подозреваемый. Маня глубоко вздохнула, ей стало страшно. Что могло с ней случиться? Она потеряла сознание? Прямо там, в клубе? И что произошло потом? Здесь кто-нибудь есть? Негромко спросила Мания, и ей не понравился собственный голос, заискивающий какой-то. Алло! Алло! Вот тебе и алло. Она выпила вчера только одну стопку водки, совершенно точно. И сегодняшнее утреннее состояние вовсе не было похоже на похмелье. Несколько раз за жизнь Маня напивалась и знала, что бывает по утрам. Конец света и желание немедленно самоубиться, как Иванов из придуманного львом романа. Нынешним утром Маня была бодра и свежая, и голова не болела, и пить не хотелось. Она прекрасно помнила все вечерние события до определенной точки, а дальше ничего, белый шум. Маня подняла с пола плед, швырнула его на диван и осмотрелась. Комната, как комната, а окно распахнуто настежь. Маня выглянула. Под самой стеной цвели пышные гортензии, и дальше были кусты и несколько молодых, аккуратно постриженных лип, за которыми чувствовалась большая вода, то ли залив, то ли река. Волька, где мы? Бультерьер замахал коротким хвостом, фыркнул и немного побегал кругами. Это означало, что ему нужно пройтись и уже хорошо бы завтракать. Маня сунула ноги в мюли, которые валялись около дивана, спала на футболке и джинсах, и отправилась искать выход на улицу. Они обошли дом, оказавшийся довольно большим. Все входы и выходы были заперты. — Алло! — сердясь от всего возрастающего страха, громко крикнула Маня. — Где хозяева? Двери откройте! — Ничего и никого. Может, она в плену? Мане стало жарко. Да нет, плен таким не бывает. Плен бывает в сыром подвале или в заколоченном сарае, или уж на худой конец в гадкой квартире с матрасом на полу и миской баланды на табуретке. Маня нервничала все сильнее. Может, это и не плен, только выбраться отсюда она не может. Телефон? Алекс? Господин товарищ полковник? Маня ринулась к дивану, на котором спала, обшарила карманы толстовки, вытряхнула все из рюкзака и нашла телефон. Он мирно лежал где всегда, в наружном кармане под молнией. Лежать-то он лежал, но не работал. Маня ничего не поняла. «Вставьте сим-карту», — велел ей аппарат. Маня потрясла его подула и на всякий случай заглянула в порт для зарядника и еще какие-то дополнительные отверстия непонятного назначения. Она совершенно не разбиралась в современных девайсах. Она обожала их как идею, когда еще выразилась управляющим управляющей магазином. Идеи им они очень нравились. Красивые картинки, фильмы и лекции Паулы Волковой и Натальи Басовской в любое время. Можно в электронке почитать, если под рукой нет нормальных в переплетах и на бумаге. Радио Арзамас, опять же, музыкальные подкасты, отличная штука. Терпеливо разбираться в гаджетах, устанавливать приложения, прикладывать пальцы для отпечатков, медленно крутить головой для распознавания физиономии, вводить пароли, а потом еще держать их в голове, запрашивать какие-то серверы, искать потерянные данные. Маня решительно не желала. За нее все это делал Володя Береговой, начальник IT-отдела в Манином родном издательстве и по совместительству муж маниной родной редактор Кати Митрофановой. Он переезжал из старого Маниного телефона в новый, из ноутбука в ноутбук, ставил приложение, подключал сервисы и всякое такое, так что проверить наличие или отсутствие в телефоне сим-карты Маня не умела. Вариантов два. Или телефон вот так подло вышел из строя, или его вывели специально, чтобы Маня не смогла позвонить. Значит, все-таки плен. Двери на замке, связи нет. Маня стиснула кулаки, ладони были влажными. В самые сложные жизненные моменты, когда становилось по-настоящему больно или страшно, в добродушной и близорукой, немного неуклюжей мании просыпался боец. Она чувствовала нечто вроде врешь, не возьмешь, и действовала по наитию, иногда совершенно безрассудно. Она кое-как запихнула все в рюкзак, прицепила его на плечо, схватила Вольку на руки и помчалась в подвал. В доме он был, она видела лестницу вниз. Вылезать из окна на первом этаже показалось высоковато. Маня спустилась, постояла, прикидывая, где тут может быть помещение с окном, не сообразила и стала открывать все двери. В одну из комнат, ура, действительно нашлось окно, довольно высоко, под потолком, зато вполне приличное, пролезть можно. Писательница Марина Покровская поискала, на что бы такое встать. Под Подволокла к стиральной машине большой пластмассовый таз, забралась на машину, с трудом расшатала шпингалеты и распахнула створки. Прямо перед ее носом оказалась серая садовая плитка. мани вытолкнула наружу рюкзак, спустилась с Он ничего не понимал, сопротивлялся и вырывался, но мани его пропихнула на улицу, а потом выбралась сама, с усилием перевалившись через раму. Вскочила, подхватила собаку и сиганула в ближайшие кусты. Если она в плену, значит, должна быть сторожа и немного отдышалась, в висках стучала. Они сидели в кусте смородины, одном из многих. Здесь была целая смородиновая аллея. За спиной мания оглянулась густые колючие заросли малины. Справа, кажется, беседка или навес, отсюда не разглядеть. Слева деревья и какое-то сооружение с красной черепичной крышей. Что делать дальше? Есть сторожа или нет? Маня еще немного посидела, обливаясь потом, было очень жарко. Потом осторожно выглянула, стараясь выискать калитку или прогал в заборе, но ничего такого не обнаружила. Волька вопросительно смотрел на нее крохотными свинячьими глазками. — Ищи выход! — шепотом велела ему Маня. — Где выход? Пес словно этого ждал. Он ринулся в бок вдоль смородины, сгребая короткими упористыми лапами и сильно натягивая поводок. Маня, не решаясь встать во весь рост, поползла за ним на четвереньках. Они проскакали по смородиновой аллее. Рюкзак съехал Мани на затылок и больно бил по шее. Бегать на четвереньках она не умела. Пес тянул. Он привел хозяйку прямиком к дырке в заборе. Здесь сетка была отогнута и подвернута, словно в дырку много раз лазали. Маня тоже пролезла, сильно ободралась, зашипела от боли, вскочила на ноги и помчалась. С левой стороны сверкала большая вода, кажется, все-таки залив. Справа были огороженные участки, а Маня все мчалась. Только добежав до какой-то лужейки, она перешла на шаг. Кажется, выбрались. Маня с трудом дышала и вытирала лоб гибом локтя. Только вот где они? Как узнай? Она вытащила было телефон, чтобы включить навигатор, и с досадой засунула его обратно. От него никакого толку. Заборы, мимо которых она пробежала, были роскошные, миллионные, как определила для себя Маня, решиться и позвонить в калитку. Впереди на дороге замаячил велосипедист. Маня бросилась было прятаться в кусты, но сообразила, что одинокий велосипедист не может быть уж слишком опасным. «Извините, пожалуйста!» Если бы только Маня Поливанова знала, в какую сторону повернет судьба после того, как она решится окликнуть человека на велосипеде, она бы сто раз подумала. И, возможно, все сложилось бы иначе. Но она окликнула. Велосипедист подъехал поближе и оказался авантажной дамой средних лет. Та подрулила к Мане и лихо соскочила с седла. «Вы не скажете, где мы находимся», — Умоляющим голосом начала Маня. «Я гуляла и заблудилась». Если дама и удивилась, то виду не подала. — Вот эта улица называется Приморская аллея. А, — А город где? — Город? — переспросила дама. — Какой город? — Петербург? — обреченно вымолвила Маня. Дама немного поразглядывала ее. Грязные джинсы, расцарапанные руки, футболку в пятнах. И вдруг объявила. — Я вас знаю. Вы писательница Покровская. Сегодня на втором канале я смотрела передачу, где вы рассказывали, как начали писать и где берете сюжеты. Маня, ненавидевшая оба эти вопросы лютой, неподдельной, жгучей ненавистью, так обрадовалась, заслышав их, что засмеялась от счастья. «Это я!» — воскликнула она ликующим голосом. «Я писательница Покровская!» «А я большая ваша поклонница!» — объявила дама. «Особенно люблю роман «Большая четверка». И все ничего, конечно». Маня совершенно потерялась от счастья. «Так вы города перепутали, Марина? Здесь Петербург вокруг, вы на островах» он там крестовский, а дальше каменный, самый центр. — Господи, помилуй, — пробормотала Маня, — как я сюда попала? — Всякое бывает, — дама засмеялась. — А куда вы шли, когда попали сюда? — В Асторию, — призналась Маня. — Ой, это совсем даже не близко. Какая у вас милая собака. — Да, все говорят, на свинью похоже. Немного есть, — согласилась дама. — Если хотите, муж вас подвезет. Он как раз собирается поехать по делам. Вон наш дом. Хотите? Еще бы Мани не хотела. Новая знакомая весело болтала о чем-то приятном и не требующем ответа. До дома было рукой подать, и Маня успокоилась немного. Проходите, проходите, может быть, кофе и воды, милые собачки? За забором, миллионным, конечно, простирался натуральный сад тюлери, Идеальный газон, фонтаны и поливалки, купы рос и поздних пионов, жужжание пчел и, возможно, шмелей, ароматы лаванды и, кажется, настурции, кто их знает. «Поля!» — загремела откуда-то мощный бас. «Полина! Ну где ты ходишь? Мне давно пора!» «Это возвещает мой муж!» — сообщила дама. «Дюша, смотри, какая у нас гости из Из-за угла ближнего к забору небольшого дворца, по всей видимости, это был гараж, выдвинулся кентавр. Верх у него был похож на человеческий, голова, огромные бородища, геракловы плечи, низ — хромированная, сверкающая, громадная, Машина на широких колесах. Копытами в остроносах казаках кентавр попирал плитку. Машина разбрызгивала во все стороны нестерпимые лучи. Здрасте, без всякого интереса, поздоровался мифический герой человеческим голосом. Добрый день, пролепетала маня, а Волька вопросительно гавкнул и немного сдал назад. Ты что, не узнаешь? Это Марина Покровская, наша любимая писательница. Мы утром передачу смотрели. Кентавр просиял. «Точно!» — подъехал поближе на своем сверкающем буцефале и сунул Мане руку в перчатки с обрезанными пальцами. На каждом пальце красовался увесистый перстень. «Эдуард! Для своих слон. «Марине нужно в Асторию. Дюша подвезешь?» «Не вопрос!» «Это мотоцикл, да?» — глупо спросила Маня. «Вот эта штука!» «Голдвинд!» — хором объявили супруги. «Лучшая машина на свете!» У не бойтесь, сказал Дюша слон густым басом. Он у меня смирный, если шинкели не давай. Я сейчас быстренько книжку принесу, вы подпишете, Марина. Дюша, ты помоги ей сесть. Мани вдруг страшно захотелось взгромоздиться на эту штуку и помчаться, и чтобы ветер свистел в ушах и ни о чем не думать, только о скорости полета. Я же с собакой, проговорила она с азартом, можно? «Да, конечно!» — весело согласился мужик. «Только вам придется за меня держаться, а собаку мы сейчас вот таким макаром устроим». Он вытащил из бокового ящика сетчатую штуку, подхватил Вольку, весь пес уместился у него в ладони, аккуратно опустил внутрь штуки и стал там шарить. «Пристегиваю!» — объявил он Мания, чтобы не выскочил с непривычки. «А теперь вот так...» Сетка оказалась сумкой для собак с креплением для ошейника. Дюша перекинула ремни Мани на плечи, и бультерьер оказался висящим в сетке у нее на груди. Маня пришла в восторг. «А как на него садятся?» «Да, обыкновенно, как на велосипед. Сначала я, потом вы. Заносите, заносите ногу, я удержу. И шлем не забудьте». Многотонный Дюша впорхнул на сиденье, как птичка, а Маня взгромоздилась с трудом. «Поля!» — заревел кентавр и завел мотор. «Где ты там застряла?» «Мне ехать пора! Поля!» Теперь ревели оба, и мотоцикл, и Дюша, Волька из сумки громко лаял. Прибежала супруга с книжкой, и Маня на весу нацарапала какие-то благодарственные слова. «Ну, тронулись!» Дюша пришпорил буцефала, ворота стали распахиваться. Навстречу они выехали на дорогу, мотоцикл взвыл и наддал. Мани вцепилась в жесткие кожаные плечи Дюши слона. «А что?» — проорал он на ходу. «Музычку включить?» «Да!» — из динамиков грянул Шаляпин. «Вдоль по Питерской, э, по Тверской, Ямской!» Кентавр выскочил на набережную, расправил крылья, оказалось, что это крылатый кентавр, и полетел. Маня от восторга завизжала, но в полсилы, чтобы не перепугать слона. Мотоцикл мчался, ветер свистел, Шаляпин гремел». Солнце сверкало, вода в неве переливалась и горела, и Маня была так безудержна, безгранично, отчаянно счастлива. Она готова была так скакать до вечера, а может быть, и всю ночь до утра. Но приключение очень быстро закончилось. Кентавр забил копытом и стал возле подъезда Астурии, как вкопанный. Маня стащила с головы шлем. «Спасибо!» — прокричала она, пересиливая рев двигателя. «Это было круто!» «Приходите еще!» — протрубил в ответ Дюша. «Дорогу знаете! Покатаемся!» Он развернулся с ревом и визгом шины, нажал на газ. Из гостиницы выскочили швейцар и подносчик багажа и во все глаза смотрели вслед диковинной машине. Маня прошла мимо них во внутренние покои самой респектабельной гостиницы на свете. Такая гордая! Наплевать, что она вся грязная. Наплевать, что на груди у нее нелепая авоська с собакой внутри. Вернуть сетку она позабыла. Наплевать на скособочные очки и торчащие в разные стороны волосы. Главное, ее примчал кентавр. Эх, если бы Алекс увидел. С мыслью об Алексе вернулось все остальное убийство тети. Странный вчерашний вечер. Дурацкая и непонятная история, в которую она влипла. Она ведь влипла, да еще как. И самое ужасное, непонятно во что именно. Маня поднялась на свой третий этаж, выставила Вольке двойную порцию паштета и набрала на гостиничном телефоне номер Алекса. Ожидая ответа, она рассматривала себя в зеркало, но ничего хорошего не разглядела. «Нужно хотя бы помыться и причесаться, что ли?» Обе ее тети были красивыми женщинами, хоть и разными. Викуся хрупкая, изящная, кудри уложенную в высокую прическу. Эмилия высокое, статное, смуглая. Маня все детство, отрочество и юность мечтала перестать расти, а начать, наоборот, уменьшаться и стать стройной и легкой, как перышко. Мечтала о легком дыхании, как у Бунина. И из мечтаний ничего не вышло, конечно, а сейчас уж совсем не до собственной красоты, разумеется. Телефон все нудел длинными гудками, Алекс трубку не брал. Он должен быть здесь, в Питере. Самый ранний Сапсан давно пришел. Где он может быть? Маня сказала ему, что она в Астории или нет. Беспокоясь все больше, Маня позвала собаку, спустилась вниз, обежала лобби-бар, заглянула в ресторан и кафе и выскочила на улицу в сквер. Алекс вполне мог пристроиться на скамейке, чтобы не спрашивать у портье, в каком номере остановилась Поливанова. Он вообще не любил и не умел разговаривать с людьми. В булочных, торговых центрах и отделении банка за него разговаривала Маня. — Ты дикий человек, — Алекс время от времени восклицала она, но это дело не меняло. Маня вернулась в Асторию, помчалась было к лифту, но притормозила у стойки, чтобы выяснить, не спрашивал ли ее кто-нибудь сегодня утром. Никто ее не спрашивал. Маня ворвалась в свой номер, кинулась к телефону и вновь набрала Алекса. Ну «Где ты есть-то?» — пробормотала она. «Отвечай!» И он ответил. «Алекс!» — завопила Маня, когда он снял трубку. «Я тебя потеряла. Ты приехал?» «Ну, конечно, приехал. Алекс, у меня не работает телефон. Что-то случилось с сим-картой. А может, ее украли? Ты звонил?» Он помолчал, словно пытаясь сообразить, что происходит. И оказалось, что он не приехал. Он проспал. Вчера весь вечер провел у Викуси, потом гулял до рассвета, потом уснул. И вот сейчас телефон его разбудил. — Понятно, — сказала Маня и села на кровать. — А я тебя ждала. — Маня, я приду в себя и перезвоню, ладно? — Алекс, у меня телефон... Она осеклась, она уже говорила ему про телефон. «Хорошо, я буду ждать». И аккуратно положила трубку. Она сидела довольно долго, сутулившись и свесив голову. У нее внезапно кончились силы. Недоумевающий Волька несколько раз вскидывал передние лапы ей на колени, подталкивал носом руку, потом попытался грызть ковер, ожидая, когда его одерну. Маня не обращала на него внимания. Он перешел к дивану, немного погрыз тоже, проверяя реакцию хозяйки. Ее не было никакой. Тогда пес вернулся к Мане, бухнулся в ноги и уставился в лицо. Мани Поливанова закинула голову к потолку, чтобы не пролились слезы, и сказала громко. — Ну, вообще говоря, ничего не случилось. Можно подумать, что в первый раз. Хорошо он вообще сообразил, что звоню я, а не из химчистки. Он же всегда все забывает, а уж когда думает о своем, пиши пропало. Самоуговоры что-то не помогали. И всякие правильные слова, нужно просто подождать, не обращать внимания, он скоро приедет и все наладится, не действовали. Маня держалась изо всех сил, но в ванной все-таки заплакала. Но разве так можно, особенно сейчас, когда он ей особенно нужен? Горячая вода хлестала с потолка, мани подставляла то один, то другой бок. Нужно перестать ревить и переходить к делу. Изо всех сил намыливая короткие волосы, она стала придумывать, что дальше. Первонаперво нужно вернуть к жизни телефон, вспомнить во всех подробностях вчерашний вечер. Вдруг из глубин всплывет что-то важное. Разыскать в интернете человека по имени Лев Граф. Сейчас ведь можно найти почти кого угодно, потому что все как один варятся в этом общем сетевом супе. Попытаться установить, кому принадлежит дом, в котором заперли Маню. Если удастся установить, кому он принадлежит, возможно, станет понятно, зачем ее туда привезли. И самое главное — найти всех, кого принимала Эмилия накануне смерти. А первым делом замороженную Ольгу Александровну, которая соврала, что не приходила к тете тем вечером. И тут Маню Поливанову, писательницу Покровскую, осенила. Давно должно было, но осенило только что. Единственным человеком, который мог ее похитить, ведь это было похищение, является лев-граф. Больше некому. Последнее, что помнит Маня, как он начал подниматься из-за стола, чтобы проводить ее. Если он не оставил Маню на скамейке в сквере, значит, именно он отвез ее в тот подозрительный дом и запер на все замки. Если все так, значит, значит, он точно связан с убийством Эмилии и, возможно, собирается прикончить Маню. Тогда и неработающий телефон объясняется очень логично и просто. Его вывели из строя специально. — Так, — громко сказала Маня и закрыла воду, — нужно что-то делать. Ему известно, что она живет в Астории. Она сама и доложила, дура. Он или его подручные вернутся, обнаружат, что она сбежала, и вновь поймают ее. Нужно уходить. Только вот куда? Вернуться в тетину квартиру, проделав все то же, что вчера... Отклеить бумажку, открыть дверь и зайти? Но как она станет там ночевать? Она не сможет, со страху в окно выпрыгнет. Ничего не придумав толком, мани лихорадочно затолкала в рюкзак вещи. Ноутбук, косметичку, давишнее платье, несколько банок Волькиного паштета. Чемодан пусть пока остается здесь. Куда она его денет? А картотека? Маня собрала карточки, составила ящики в сумку Пегги Гугенхайм, прицепила на поводок бультерьера и захлопнула за собой дверь. Когда двери лифта открылись на первом этаже, прямо перед собой она увидела... «Добрый день!» — вежливо поздоровался лев-граф. «Как вы себя чувствуете?» Маня отступила обратно в кабину. Двери лифта закрылись и открылись вновь. «А вы опять наверх или выходите?» На деревянных ногах Маня сделала шаг из сверкающей золоченой кабины и выдавила. «Что вы здесь делаете?» «Я здесь живу точно так же, как и вы». «Почему вы смотрите на меня, словно я бы шибузук, а вы болгарской пленницы?» «Я не могу вспомнить. Вчерашний вечер», — проговорила Маня. «Что произошло?» Лев молчал. Физиономия выражала искреннее сочувствие. «Мы закусывали в сигарном клубе. Я вас проводил. Вас кто-то потом напугал? Никто меня не пугал. Может быть, кофе, Марина? Присядем? Я бы как раз поднялся наверх и принес книгу на подпись». — А то мы встречаемся, а вашего автографа у меня так и нет. — Я тороплюсь. — Вы уезжаете, — поинтересовался Лев живо, — помочь вам с багажом? — Я никуда не уезжаю, мне просто нужно по делам. И вообще, что вы ко мне пристали? Тут он сказал совершенно иной интонацией. — Я просто хочу вам помочь. Мне не нужна помощь, спасибо. И дунула от него прочь, волоча Вольку и пойги Гугенхайм с картотекой. Что ему нужно? Он на самом деле живет в Астории и не имеет никакого отношения к Маниному похищению? Или врет, что вновь заманить ее в ловушку? По залитой солнцем большой морской мане доскакала до ближайшего салона связи, и там выяснилось, что сим карта в ее телефоне нет. Пропала, исчезла. Похищена? Кто-то вчера вечером всерьез озаботился тем, чтобы оставить ее без связи. Ожидая, пока активизируют новую карточку, Мани присела на широкий подоконник, подтянула поближе вольку, чтобы не затоптали, в салоне было много народу, достала ноутбук и открыла почту. Несколько приглашений в разнообразные программы на радио, YouTube и телевидение. Письмо от Митрофановой с вариантами названия нового романа. Собственное Манина письмо самой себе с реквизитами банка. Стоп! У Мани похолодело в затылке. Ну конечно, конечно же. Как это она забыла? У Эмилии было железное правило, которое Маня неукоснительно соблюдала. Каждый вечер после ухода последнего посетителя пересылать на свою почту заполненную за день таблицу. Эмилия уверяла, что ей так удобно. Она может в любой момент и откуда угодно посмотреть свою почту и прочитать записи. Маня набрала теткин пароль. Свой она не помнила, а этот знала наизусть. Если бы забыла, ей бы влетела. Да, вот оно, сообщение с таблицей в приложении, которое она сама и отправила. Ну, только все получилось. Таблица открылась, как миленькая. Первым номером Ветрова Ольга Александровна, дочь Марфа, телефон. Какие-то загадочные слова, которые Эмилия произносила, тоже здесь, в сохранности. Но главное, телефон. Ольга, ты понял, да? Пес посмотрел на нее, сел на задницу и принялся чесаться. Маня сохранила таблицу в трех разных папках, на всякий случай, и открыла строчку Лев граф. Она не присутствовала при их разговоре, и вполне может статься, что его координат в таблице как раз нет. Но он был, должно быть, Эмилия сама внесла. Как только ей вернули ее собственный работающий аппарат, Маня тут же, прямо из салона, позвонила железобетонной Ольге Александровне и сказала, что им необходимо встретиться, и наврала, что так распорядилась тетя. Ольга Александровна долго мялась, а потом промямлила, что Маня может подъехать в школу, где та работает. «Сейчас лето! Какая школа!» — изумилась Маня. На что Ольга Александровна сказала, что школа работает всегда. И Маня поехала. Из такси она позвонила безутешной Викусе. Тетка плакала, голос у нее был слабый. «Хорошо, что вчера Алекс просидел тут весь вечер», — проговорила она, всхлипывая. «Спасибо ему огромное!» «Ты ведь...» «Не скоро вернешься, Манечка, у тебя там хлопоты с похоронами. Господи, все на тебе, все наши печальные дела!» У Мани защипала в глазах. «Про похороны ничего не известно, Викуси пока разбираются. Я тебе обязательно буду звонить, у меня вчера телефон не работал». «Я так и поняла. Сегодня приедет зоя Дмитриевна, так звали соседку подачи, Викусину подругу. Так ты за меня не беспокойся, Алекс прилетел, он собирался на самолете. «Прилетел!» — уверила Маня. Слеза все-таки капнула на футболку. «Таблетки не забывай принимать!» Школа, в которой работала Ольга Александровна, оказалась старинным зданием красного кирпича с колоннами и портиком. Внутрь Маню не пустил охранник. «У нас строго!» — объявил он, когда Маня стала подлизываться и говорить, что ей очень нужно. «Звоните, к вам выйдут!» Маня вновь позвонила, сказала, что ее не пускают, и вышла во двор на лавочку. «Злая!» Можно подумать, это самая Ольга Александровна не знает, что у них в школе режим. Можно подумать, нельзя было предупредить бдительного охранника что к ней придут. Можно подумать, писательнице Марине Покровской нравится сидеть в школьном дворе на лавочке, ожидая, когда к ней выйдут. «Вы хотели меня видеть?» Ольга еще более бледная и мраморная, чем обычно, неподвижно, как столб, стояла рядом. От злости Мани спросила первое, что пришло в голову. «Кем вы работаете в школе?» «Учителем русского языка и литературы». «Вот из-за тебя, голубушка, — желчно подумала Маня, — из-за таких, как ты, у нас в стране никто и не знает ни русского языка, ни литературы. Литература — это же огонь, пламя, летающий кентавр. Это интересно и увлекательно сверх всякой меры». Настоящая литература — это когда тебя лихорадит, и совершенно невозможно бросить книгу, не дочитав, или не заплакать от горя, или не засмеяться от радости. Маня Поливанова решительно не могла представить Ольгу Александровну лихорадочно, чем-то увлеченной. — Если вы не возражаете, — сказала это самая Ольга Александровна равнодушно, — давайте пойдем. Мне пора домой, с дочерью сейчас няня, я должна ее отпустить. И они пошли рядом. Маня вела Вольку и тащила на плече Пегги Гугенхайм. Ей было тяжело и неудобно. Марфа давно болеет? С тех пор, как родилась? А сколько ей лет? Десять. Маня вздохнула. Она была уверена, что девочке лет шесть, не больше. — Вы не пробовали ее лечить? Ольга сбоку посмотрела на Маню. Она была лишь немногим ниже, Непривычно, когда человек смотрит не снизу вверх. Почему, вы спрашиваете? Ольга Александровна, вы же понимаете, что экстрасенс никого не может вылечить. Или вы верите в эти сказки? Лечить болезнь должны врачи. Мы лечили с того самого дня, как поняли, что с ребенком что-то не так. Ольга прищурилась. И вот, например, завтра весь день проведем в больнице. У нас плановое обследование. Но оно ведь не поможет. У нее был вывих костей тазобедренного сустава. Она долго лежала в распорках, потом не могла научиться ходить. Мы только и делали, что лежали в стационарах. Здесь, в Питере, в Москве, в институте ортопедии ей оперировались ступни. Она потом еще долго не ходила. И не помогло вырвалась у Мани? Помогло немного, вы же видели, она вполне нормально ходит. Да. Потом она совсем перестала расти. И мы думали, что у нее проблемы с гормоном роста. Тогда начались эндокринологи и гормональные препараты, но это совсем не помогало. А точного диагноза так никто и не мог поставить, и она все время молчала. Она просто сидела и молчала, не играла, не шалила, ничем не занималась. И что дальше? Вы пошли к экстрасенсу? Последняя надежда? Ваша тетя пообещала помочь. Если пообещала помочь и не помогла, подумала Маня, значит, у Ольги был мотив. Когда сначала дают надежду, а потом отнимают, можно решиться на что угодно. — Зачем вы приходили к Эмилии вечером накануне убийства? — бухнула Маня. — Я не приходила, — поспешно ответила Ольга. — Извините меня мне сюда. — Они стояли у железной решетки перед входом во двор. Я здесь живу. — Мы еще не договорили, — возразила Маня. — Я провожу вас до квартиры. — Нет. Ольга Александровна сказала Маня и поправила на плече Пегги Гугенхайм. Вы должны понимать, что я не могу оставить все как есть. Я не знаю, отыщут ли убийцу моей тети правоохранительные органы, но я его найду. У меня большие связи и некоторый опыт. Помогите мне. Ольга колебалась. Хорошо, сказала она наконец. Давайте зайдем, вы зададите свои вопросы и больше не придете. Обещать не могу, процедила Маня. Ей редко ставили условия, и от приказного тона она сразу начинала сердиться. Двор был неухоженный, сырой, как из Достоевского. Они миновали первый колодец и пришли во второй, еще более сумрачный и нездоровый. Сюда. Проскрипела коричневая дверь, открылся замусоренный подъезд с выщербленной лестницей. Когда-то, по всей видимости, она считалась черной. Волька беспокойно принюхивался и вертел головой. Сильно пахло жареной рыбой. Медленно, как две старушки, они поднялись на третий этаж, и Ольга Александровна открыла дверь. Маня помедлила на пороге и моментально возненавидела себя за это. Ишь, какая цаца московская писательница! Все в асториях проживаешь и на такси катаешься. Все жалеешь себя, когда денег на новые финтифлюшки не хватает. А вот посмотри, как другие живут. Нормальные люди, не бомжи, не наркоманы. Длинный коридор освещала тусклая лампочка, почему-то одна единственная. Как и положено в коммунальных квартирах, коридор был весь заставлен мебелью и завален вещами. Комоды, велосипеды, лыжи, ведра, шкафы, клеенки, банки, всякий хлам. На стене с правой стороны помещалась целая выставка счетчиков. Каждому вел витой шнур проводки, как в кино про войну. Ольга в полумрак и свалку нырнула привычно а Маня на пороге споткнулась и чуть не упала. В коридор выходили двери, Мани показал, что их очень много, некоторые были забраны металлической сеткой. Ольга Александровна молча прошла вперед, Маня осторожно двинулась за ней, стараясь ничего не зацепить и не своротить. Волька аккуратненько сказала она, чтобы что-нибудь сказать. Картина, открывшаяся в комнате, показалась мани совсем уж фантастической. За столом единственным в помещении сидела Марфа с розовым рюкзачком за плечами и что-то писала в тетрадке. Девчушка лет восемнадцати в шортах и коротком топе болтала по телефону, перегнувшись через подоконник открытого окна. У правой стены был диван, у левой — кушетка с покрывалом. На нем сидел облезлый розовый заяц. За дверью торчал гардероб. Больше в комнате не было ничего. Ольга Александровна, не отнимая телефон от уха, заговорила девушка, как только они вошли. — Хорошо, что вы вовремя. Меня как раз просили сегодня пораньше выйти, так я побегу и в телефон. — Да погоди, я выхожу уже. — Чего? — Чего? Она округлила глаза и захохотала. — Вы обедали? — привычно спросила Ольга и достала из сумки какие-то деньги. — Да погоди, — говорю. Девчушка приняла денежку и припрятала. — Да сейчас. — Не, не обедали мы. Марфоша не стала. — Побегу, Ольга Александровна так кивнула, и девчушка моментально выскочила за дверь. «Привет, Марфа!» выговорила Маня. «Помнишь меня? Поздоровайся, дочь!» «Здрасте!» Очень тихо пробормотала девочка, и тут вдруг заметила Вольку. «Собака!» «Да-да!» заторопилась Маня. «Ты его знаешь! Помнишь, я тебя с ним знакомила? Он добрый пес!» Марфа отвернулась к тетрадке. Ольга стянула жакет и скинула туфли. «Почему ты не обедала? Нужно было поесть!» — Можно его погладить? — неожиданно прошелестела Марфа. Обе женщины уставились друг на друга, словно услыхали нечто необыкновенное. — Конечно, — заспешила Маня, — конечно, можно. Помнишь, как его зовут? Ольга помогла Марфе слезть со стула. — Волька! — пробормотала Марфа. — Правильно, точно! — возлековала Маня. — Волька, иди, мой хороший, иди, мой пес! Марфа тебя погладит! Волька подошел к хозяйке. — Сидеть, — приказала Маня. Пес послушно уселся. Девочка протянула руку, не дотронулась и вопросительно посмотрела на мать. «Можно, можно», — проговорила Ольга. «Ты присядь и погладь, вот так». Марфа придвинулась поближе и опять протянула руку. Волька покосился, фыркнул и лизнул ее в ладонь. Девочка отдернула руку, но вдруг улыбнулась. Волька прицелился, устремился и еще раз лизнул, на этот раз в нос. Марфа засмеялась тихо-тихо, словно листья зашуршали. «Видишь, какая добрая собачка!» — проговорила Ольга сдавленным голосом. «Погладь, погладь ее!» Маня посмотрела ей в лицо. Она беззвучно плакала, даже не всхлипывала. Просто слезы капали. Мань тоже заревела. Плакать бесшумно она не умела и выскочила на балкон, чтобы никого не пугать, ни ребенка, ни собаку. Салфетка в кармане не нашлось, и она, поплакав немного, утерла лицо подолом футболки и вернулась в комнату. Ольга и Марфа сидели на полу. Девочка безостановочно гладила бультерьера, а тот подставлял то башку, то морду, то бок, словно понимал, какое важное дело он сейчас делает. «Лечение, — сказала Ольга, когда Маня опустилась рядом, — стоит больших денег. Я все распродала, когда муж ушел, и все равно не хватает. Я приходила к Эмилии в тот вечер, чтобы попросить об отсрочке». «О какой отсрочке?» «Я ей должна» объяснила Ольга. А денег нет. Ну, то есть совсем нет. еще отпуск этот. Я почти полтора месяца была в отпуске. Мне обещали работу, заниматься с мальчиками русским языком. И я польстилась. Там семья, два сына. И ничего не вышло. Они нашли преподавателя из университета. Я просидела с Марфой, и вот теперь мы совсем на мели. Я решила попросить Эмилию еще подождать. Что она ответила? Я ничего не успела спросить. Позвонила, она открыла и сказала, что сейчас не может со мной разговаривать. Вот и все. Маня постаралась сосредоточиться. Ольга должна тете много денег. Много это сколько? Двадцать тысяч или двести? Она приходит просить об отсрочке. Эмилия открывает дверь. Что, если дальше все было совсем не так, как рассказывает сейчас Ольга? Что, если Эмилия пригласила ее войти, та стала умолять, а тетка отказала? У нее железный характер и какие-то свои собственные представления о жизни. Она вполне могла и отказать. И потом, это Ольга, которая сидит на полу в полупустой комнате коммунальной квартиры рядом с дочерью-инвалидом, и та, что приходила на мойку, две разные женщины. Это, пожалуй, способно на все ради своего ребенка. — Сколько денег вы были должны? — Очень много. — Почти пятьсот. — Ого! Маня подумала немного, но потом все же решилась. — А как вы надеялись расплатиться? Ваши уроки русского языка так дорого стоят? На Маниных глазах Ольга окаменела, словно на нее откуда-то взглянула горгона медуза. Она окаменела, обледенела и стала похожа, на ту самую Ольгу Александровну, которая сидела в прихожей тетиной квартиры, не шевелясь и глядя прямо перед собой. — Но ведь теперь вы никому ничего не должны, правда? — продолжала настаивать Маня, жалея Ольгу изо всех сил. — Все позади. Ольга Александровна поднялась. — Извините, нам нужно обедать. Марфа целый день не ела. Уходите, пожалуйста. Маня чувствовала себя ужасно. Но ведь она дала себе слово узнать, кто убил Эмилию. — Я вам сегодня звонила, и мой номер у вас есть. Вдруг вы что-нибудь вспомните, какой-нибудь пустяк, деталь или разговор, мало ли что? Эмилия со мной почти не разговаривала, перебила железобетонную Ольга Александровна. До свидания. Маня вышла во двор, и солнечный свет, слабый и размытый, внутри колодца, показался ей ослепительным. — Пятьсот тысяч долго, не шутка. Где их взять, если просто негде? Продать комнату в коммуналке значит оставить на улице совсем беспомощную Марфу. Но от долга можно избавиться, если уничтожить кредитора. Ольга так и поступила. Или не так? Маня чувствовала, что чего-то не доспросила не вызнала, что-то упустила. А Алекс выяснил бы все и сразу. Он не умеет разговаривать с людьми, но когда приходится, как-то сразу ухватывает суть, угадывает правду и тем самым кладет противника на лопатке. Ольга — друг или враг? Она убила Эмилию или нет? Маня брела по литейному сумка Пегги Гугенхайм с тетиной картотекой, совершенно оттянула ей руки и плечи и приходилось то и дело перекладывать. Нужно вызнать про Ольгу Александровну как можно больше, почему она одна, Почему ей никто не помогает? Где ее родители? Был ли у нее муж? Или она его придумала? Зазвонил телефон. Маня остановилась, перевесила сумку на плечо. Поводок девать было некуда, и она прижала его подбородком. Звонил Алекс. «Маня, почему ты еще не в Москве?» Волька потянул, Маня перехватила поводок и теперь прижала телефон ухом к плечу. «Алекс», — сказала она, придерживая собаку, — «а ты почему еще не в Питере?» Он помолчал. — Маня, ты должна вернуться. Когда похороны имели? — Я не знаю. Почему — Почему? Маня промолчала. — А, да, спохватился Алекс. — Ну, все равно, приезжай, пожалуйста. Пожалуй, еще полгода назад в ответ на его «пожалуйста» Маня бросила бы все свои дела, да и чужие тоже, и помчалась к нему куда угодно, хоть на край света. Но сейчас ей было не до края света. — Алекс, в любом случае мне придется заниматься похоронами. Да и уезжать нельзя, мне полиция запретила. — Почему? — Потому что я ближайшая родственница, единственная наследница, и нахожусь под подозрением. На ходу придумала писательница Марина Покровская. — Не выдумывай, — сказал Алекс. — Провести его было не так-то просто. — Я ждала тебя сегодня, — продолжала писательница. — Я была уверена, что ты приедешь самым ранним сапсаном. Манечка, у меня сейчас нет никаких сил на Сапсана. Маня покивала, словно он мог ее видеть. Нет сил, это так понятно. Он ведь много работает, устает, он же гений. Тогда ты отдыхай, бодро сказала Маня. Только зайди еще раз к Викусе, ладно? Она очень тебя благодарила, что ты вчера весь вечер провел с ней. Сегодня я вряд ли смогу. И не нужно, вскричала Маня. Сегодня к ней приехала Зоя Дмитриевна, она конь-огонь. Пирогов напечет, и Викуся будет под присмотром. — Хорошо, — Алекс помолчал немного, — приезжай, как только освободишься, ладно? Это было уж слишком, как будто она поехала встречаться с читателями в магазине буквоед. Мани вдруг стало холодно в такую жару и одиноко на людной улице. Она не умела и не желала быть одна, ей нужны точки опоры, близкие люди, свои, готовые броситься на помощь, как она сама всегда бросалась. Как ей освободиться от убийства, имели? От воспоминаний о том, как она зашла в квартиру, а тетя лежала на полу в гостиной и этот шнур вокруг шеи? Как освободиться от ответственности за близких, ведь у мании их почти не осталось? Ладно, Алекс, медленно выговорила она, я освобожусь и приеду. И нажала отбой. Все наладится, бормотала она себе под нос, пересекая Невский проспект. Он ведь такой. И всегда таким был. Просто ему сейчас не до меня. Вот увидишь, он завтра же примчится, — это было сказано собаке. Сообразит, что мне тут худо, и примчится. Волька повернул башку и посмотрел на Маню, кажется, с сочувствием. — Ты что? — спросила Маня. — Ты мне не веришь? Пес потянул, и она обнаружила, что они стоят перед подъездом Астории. Ноги сами принесли ее сюда. А и в самом деле... Вряд ли ее уволокут силы и самой респектабельной в мире гостиницы. Даже отчаянные бандиты вряд ли осмелятся на такое. Астория — самое безопасное место на свете. мани поднялась на свой третий этаж, сгрузила Пегги Гугенхайм на пол, напрасно протолскала полдня, открыла тетину таблицу и набрала номер того самого Сергея Петровича, который, по мнению Эмилии, набивался, чтобы в него стреляли. Он ответил моментально, и мани назначила ему встречу. Легенда придумалась на ходу. Она работает на телевидении, делает программу об экстрасенсах, хочет поговорить. Всякие легенды Маня придумывала виртуозно. Сергей Петрович даже не спросил, почему Мани хочет говорить именно с ним, из чего она взяла, что он пользуется услугами этих самых экстрасенсов. До встречи еще оставалось время, и Маня потратила его на поиски в интернете человека по имени Лев Граф. Львов было сколько угодно. Попались и несколько графов, но льва графа не было, никаких следов. Маня почесала голову, а потом коленку. «Придется нам все-таки господину товарищу полковнику звонить», — сказала она Вольке. «Ты его полюбишь. У него есть пес Буран». Господин товарищ полковник считает, что Буран немного глупее академика, но зато уж точно умнее доктор наук. Волька лениво почесался. Ему наплевать было на всех остальных собак, потому что он чувствовал себя центром мира своей хозяйки. Он был ее единственным другом, соратником, надеждой и опорой, щитом и обороной, по крайней мере, на данный момент. Со звонком Маня решила повременить. Игорь Никоненко устроит ей даже не разнос, а выволочку. Прикажет возвращаться в Москву, примется звонить Алексу и отдавать ему распоряжения и приказы. А как раз сейчас Алексу ни приказов, ни распоряжений отдавать нельзя. Никогда нельзя, а сейчас особенно. Выволочки, разносы, мелкие и крупные проработки от близких Маня всегда переносила стоически и старалась относиться к ним с юмором. Близкие же ради нее стараются, чтобы ей жилось хорошо и безопасно, но время от времени она от этого уставала. Ей четвертый десяток, она состоявшаяся писательница, она старается изо всех сил, а ей бесконечно попадает от всех и по разным поводам. И не стал звонить. Она переоделась в новое платье. Сергей Петрович при первой встрече ей понравился. Поменяла очки, посмотрела в зеркало и пропела. — Скажите девушке, подружке вашей, что платье и очки ей не помогут, что неженый страстью к ней воспалать не могут. И они с Волькой отправились встречаться со вторым тетиным клиентом. Маня пригласила его в сквер Адмиралтейства. Близко, красиво, народу много. Такая мера предосторожности совсем не лишняя, и вольки есть, где голубей гонять. Сергей Петрович уже прохаживался поблизости от памятника Поржевальскому. Маня увидела его издалека. «Добрый вечер!» Он повернулся и удивился. «Это вы?» «Я», — призналась Маня, ожидая, что он сейчас скажет, что она хороший писатель, и он только что видел ее по телевизору. «Вы же помощница той, той идиотки!» Я вас прекрасно помню, вы мне открывали дверь. Что вам от меня нужно? Он повысил голос, какая-то парочка оглянулась на них. Сергей Петрович быстро заговорила Маня, увлекая его под липы, где было не так людно. Я помощница Эмилии, все верно. Я специально устроилась на эту работу, чтобы... ну, чтобы разоблачить, понимаете? Мы делаем такую программу специально, чтобы объяснить людям, что колдунам верить нельзя. Он посмотрел на нее внимательно. У Мани был исключительно правдивый вид. — Точно, точно, — подтвердила она, — я вас разыскала, чтобы вы мне помогли. — Как вы меня разыскали? — Так я же изображала помощницу. У меня остался в базе данных ваш телефон. — Да, — согласился Сергей Петрович, — ошибочка вышла. Нужно было какой-нибудь другой номер придумать, и все дела, я свой дал. — Давайте пройдемся, — предложила Маня. — Погуляем. — У вас есть время, Сергей Петрович? — Просто Сергей. — Времени у меня немного, но есть. — Зачем вам понадобился экстрасенс? — Вот это вообще не ваше дело, — отрезал мужик. — Я вот материалы подготовил. Он полез в портфель и вынул толстую папку. Маня выторщила глаза. — Это копии, конечно, оригинала у меня на руках. Все эти документы — свидетельства обмана и лжи, которым промышляют эти ваши экстрасенсы. Вы полистайте, полистайте! Маня осторожно взяла папку, присела на первую попавшуюся скамью и открыла. — Здесь показания все собранные, подшитые, засвидетельствованные. Некоторые даже нотариально. Видите печать? Маня кивнула. — Еще раз повторяю. Копии! Если понадобятся оригиналы, у меня есть. Вы только взгляните, оцените масштабы. Это же целая преступная сеть. Мафия. И они оболванивают людей. Не просто оболванивают, убивают. Сергей Петрович размаху сел рядом, взял у Мани из рук папку и перелистал несколько страниц. Убивают на самом деле. Люди им верят, не идут лечиться и погибают. И ладно бы взрослые, но ведь и дети тоже. Вот материалы по детям. Маня слегка отодвинулась от него. И я не могу ни до кого достучаться, продолжал Сергей Петрович. Меня не слушают. Если вы на самом деле собираетесь сделать программу, которая хоть кого-то разоблачит, я первый выступлю вот с этими самыми бумагами. Маня переложила листы. Какие-то справки, записи разговоров, заявлений. Может, он ненормальный? Маня искоса на него посмотрела и, делая вид, что читает. Крепкий мужик, пожалуй, лет сорока или чуть постарше загорелой, светлая кожа вокруг глаз в гусиных лапках. Одет прилично, добротно, но как будто во все старое. Словно, несколько лет назад покупал одежду, а потом перестал. И теперь донашивает то, что осталось. Ладони широкие, на одной руке шрам. На шее витая цепочка довольно увесистая. Ничего особенного. — Я вам оставлю подборку, продолжил Сергей Петрович. Вы сможете ее изучить. И на программу вашу приду. — Зачем все-таки вам понадобился экстрасенс? — Затем, что дальше это не может продолжаться. — Что именно? — Обман, надувательство, вы что, не понимаете? — Дайте мне ваш адрес, — попросил Маня, — на всякий случай, чтобы мы могли прислать за вами машину на съемку. Сергей Петрович, не дрогнув, проглотил и этот крючок, из чего Маня сделала вывод, что он не семи пядей во лбу, и они расстались. Эмилия выставила его вон. Он якобы разыскивал свою настоящую мать, но тетя как-то поняла, что это неправда, и выставила его. Он ненавидит экстрасенсов всех или только Эмилию, и за что? Если он правдолюб-правдоруб, такие борцы за народное счастье и просвещение встречаются сплошь и рядом, скорее всего, он не может быть опасен. Как правило, такие люди ограничиваются шумовыми эффектами, и в жизни они неуверены и пугливы. Но папка с бумагой. Мани переложила ее в другую руку. Что за день сегодня такое? Она только и делает, что таскает туда-сюда разные бумаги. Папка, пожалуй, свидетельствует о том, что он не в себе, в прямом смысле слова. Тогда, наоборот, он может быть опасен. Ведь сумасшедший видит совсем не то, что все остальные люди. Нужно съездить к нему домой на работу. Их жаль, Маня не узнала, где он работает. Распросить соседей и коллег. Ведь именно так работает сыщик в детективе. Если бы с этим самым Сергеем поговорил Алекс, моментально все стало бы ясно. Алекс видел такие детали, которых никогда не удавалось заметить Мане. Она дошла до скамейки, села, закрыла глаза и стала вспоминать Сергея Петровича во всех подробностях. Вот хотя бы вопрос. Он работает головой или больше руками? Маня представила его руки. Да ну ничего из этого не выйдет. Руки как руки. Они с Волькой вернулись в Асторию, и Маня совсем загрустила. Ей так сюда хотелось, так мечталось о каникулах Бонифация, так славно было ужинать, читать и валяться, и она сердилась на тетю за то, что та загрузила ее совершенно бессмысленной работой, а ей так хотелось шикарно и красиво отдыхать в отеле. И вот сейчас она сидит в пустом номере этого вожделенного отеля совсем одна, не считая собаки, конечно. И тети больше нет, и Алекс не приехал. И что дальше? Непонятно. Внезапно зазвонил телефон. Госпожа Поливанова проговорил в трубке ясный девичий голос. Вас тут ожидают на ресепшене. Спуститесь? Маня швырнула трубку, выскочила в коридор и помчалась. Ну, конечно же, он приехал. Но он не мог не приехать. Он специально ей сказал, что останется в Москве, а сам приехал. Лифта ждать у нее не было никакого терпения, и она помчалась вниз по роскошной круглой мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой. Волька мчался следом за ней. На последнем повороте Маня наступила на платье, упала на колени и взвизгнула. Так стало больно. Волька неистово залаял. Со всех сторон на помощь бросились официанты, привратники, швейцары и лакеи. Человек, который листал газету, положив локоть на стойку портье, повернулся. Маня увидела его и заплакала.